Глава 8. Люкер лежал во весь рост на материной огромной кровати из красного дерева и заснул бы, если бы большая Барбара, распаковывая сумки, не говорила с ним без устали. Стопки её нижнего белья были уложены ему на грудь и бёдра и ожидали распределения в соответствующие ящички. Из спальни большой Барбары нельзя было насладиться видом Треугольник залива в боковом окне и дом Савиджей в заднем. За то сюда заглядывало утреннее солнце. Люкер сказал: "Вы как раз вовремя. Начался прилив. Я подумал, может, тебе придётся подождать до завтра?" Свет за окном изменился и стал ярче. "Нет", ответила большая Барбара. Нас разделяло всего какая-то лужица воды. И я уверена, Ли построила бы плот, чтобы только добраться сюда сегодня вечером. Я и не знал, что она так волнуется. Она тревожится за Дафина, надеется, что пребывание здесь поможет ему пережить смерть бедной Мэриан. И то происшествие на похоронах. Мэри Скотт утешит монахини, а у Дафина есть только мы. А теперь, Люкер, сказала она, прислонившись к комоду, чтобы разом закрыть два ящика. Я знаю, почему Дафин решил поехать в Бельдам, но мне неизвестно, что заставило тебя вернуться в Алабаму. Насколько помню, Мэриан Савидж не была в числе твоих фаворитов, и, честно говоря, дорогой, в её любимчиках ты тоже не числился. Я использовал похороны как повод, чтобы приехать в Бельдам. Но тебе не нужен повод, чтобы приехать в Бельдам. Я много лет умоляла тебя вернуться сюда ко мне и привести Индию. Даже Дофин и Ли умоляли: "Люкер, ты не бывал в Бельдме с тех пор, как приезжал с той женщиной в 68-ом?" "И знаешь, что она мне тогда сказала?" "Она сказала: "Не хочу знать, не хочу о ней говорить". Эх, если бы я могла убедить себя, что эта женщина мертва. Фотография её надгробного камня сделает твою мать счастливой, Люкер. Счастливой? Нет, она не мертва, она Люкер повернул личок к подушке и зевнул. Большая Барбара повернула его обратно. "Люкер, не говори мне, что виделся с ней". "Нет, я не знаю, где она". "Хорошо", сказала Большая Барбара. "Целого срока в аду не хватит для этой женщины". Она мстительно сорвала бюстгальтер с груди Люкера и сунула их в верхний ящик комода. "Хорошо", снова сказала она. "Всё готово. А теперь «Почему бы тебе не сбегать вниз и не налить мне выпить? И мы пойдем посмотрим, как поживают Дофин и Ли». «Нет», — ответил Люкер. «Что, нет?» «Нет, я не собираюсь наливать тебе выпить». Ради этого он даже открыл глаза и посмотрел на нее. «Что ж», — осторожно сказала она, чувствуя что-то неладное, «пойду угощу себя сама». «Хочешь чего-нибудь?» «Нет». «Люкер?» «Барбара, в доме нет спиртного. Я ничего не привез». «Люкер, я же поставила ящик. Он был прямо в прачечной. Оставалось просто положить в багажник. Как ты не заметил, не знаю». «А я заметил, но специально не взял». «Что же», — сказала большая Барбара. «Тогда я просто надеюсь, что дофину хватило ума загрузить его в Мерседес, и я...» «Дофин тоже не взял», — сказал Люкер. «Барбара» в Бельдаме сухой закон по результатам народного голосования. Но я не голосовала. Не имеет значения. В любом случае большинство выбрало бы запрет. Большая Барбара села за туалетный столик и теперь разговаривала с отражением сына в зеркале. Люкер сидел на кровати. Вот почему ты здесь, мягко сказала Большая Барбара. Вот почему ты приехал в Бельдам, не иначе как стать моим хранителем. Так, точно. Мог бы проявить порядочность и сказать мне, Люкер. Ты бы попыталась увернуться. Конечно, и ты должен бы был дать мне шанс. Нет, тихо сказал Люкер. Барбара, у тебя проблема с алкоголем, и ты не хочешь принимать помощь. Я знаю, что Ли уже разговаривала с тобой, и Лоутон разговаривал с тобой, и если бы Дофин не был так чертовски вежлив, он бы тоже с тобой поговорил. Но ты бы ничего с этим не сделала и каждый вечер приходила бы и наполняла себя выпивкой до пунктирной линии. Большая Барбара отвернулась от зеркала. "Люкер", взмолилась она. "Я бы хотела, чтобы ты не Говорю тебе, Барбара", ответил сын. "Из всех возможных личных проблем, с которыми ты можешь заставить иметь дело друзей и семью, алкоголизм самое скучное. Его не за что рекомендовать" а у тебя все совсем запущено. Когда ты пьешь, ты начинаешь говорить, и ничто не может заставить тебя заткнуться. Ты говоришь то, чего не следует, кому не следует, и ставишь всех в неловкое положение. И я должен сказать, Барбара, когда ты по уши пьяная, любить тебя очень сложно. — Значит, — сказала большая Барбара, — ты привез меня сюда, чтобы волшебным образом исцелить. Ты собираешься снять кожаные ремни с сумок и привязать меня к кровати, а затем убежать с Индией в соседний дом, надеясь, что не услышите моих криков?» «Если понадобится...» Люкер пожал плечами. «Барбара, если продолжишь пить, проживешь еще лет пять, и большую часть этого времени будешь чувствовать себя хуже, чем Мэриан Сэвидж. Так пить просто неразумно. Даже не знаю, почему ты пьешь». «Я пью!» — отрезала большая Барбара. «Я пью!» потому что мне нравится. Я тоже не прочь выпить, сказал Люкер. Но иногда оставляю бутылку в сторону до того, как она опустеет. Барбара, ты не пила так, когда мы с Ли были маленькими. Как раз так да я и начала, сказала большая Барбара. Когда вы с Ли были маленькими? Почему? Почему ты начала? Люкер Когда я вышла замуж, я была просто милой маленькой южанкой и никогда не видела ничего севернее линии Мейсона-Диксона. У меня было двое детей и счастливый брак. Лоутон тогда любил рыбачить, а я выпить. Причин, чтобы пить, у меня было три. Двое детей это первые две, а третья заключалась в том, что я любила развеяться. Часов в 6 вечера я сидела во внутреннем дворике среди магнолий и гортензий. Гордая они все в цвету и запах до небес, и думала, я не буду пить. А потом ты или Ли подходили и говорили «Мама». И я такая «О, Господи, нужно выпить!» и бежала в дом. И тогда к половине восьмого я бы уже была в другом месте, я бы уехала. Но я вырос, сказал Люкер. И Ли выросла. А Лоутон перестал ловить рыбу десять лет назад. «Ох, но, Люкер, я все еще люблю развеяться!» Развеиваться прекрасно, сказал Люкер. И очень весело, но Барбара, ты больше это не контролируешь. С минуту большая Барбара МакКрей сидела неподвижно, пытаясь сдержать гнев, который она испытывала к своему семейству за их произвол в этом вопросе. Обязательство бросить пить свербело с тех пор, как дочь и муж начали об этом говорить, но Люкер, обманом затащивший её в Бельдам без грамма спиртного, лишил её славы сопровождающее добровольное отречение. На самом деле, она не могла согласиться на люкера, потому что знала, насколько сильно он не любил находиться вдали от Нью-Йорка, и как много усилий было приложено, чтобы уговорить Индию приехать в Алабаму на неопределённый срок. Он прибыл сюда исключительно из любви к матери, но досада и страх большой Барбары перед грядущими днями и неделями ведь она уже нервничала, потому что пробила шесть, а она еще не пригубила скотча с самого полудня, требовали выхода ее возмущению. — Это Лоутон, — сказала она наконец, — попросил тебя приехать. — Да, попросил. Но я приехал из-за тебя, а не из-за него. Ты это знаешь? — Да, — мрачно сказала Большая Барбара. — Но я злюсь на Лоутона за то, что он так поступил. Ты ведь знаешь, почему он это сделал? Лукер не ответил. А я скажу тебе почему. Он это сделал потому, что не хотел, чтобы я ставила его в неловкое положение во время компании. Он не хотел, чтобы я отключилась в тарелке с куриным салатом на церковном пикнике. Не хотел видеть, как меня выносят из бара на носилках. Барбара. Но ведь именно это и произошло на прошлой неделе. Как думаешь, каково было мне, когда Ли позвонила посреди званого обеда? чтобы сказать, что ты находишься в центральном вытрезвителе. Это не сделало никого из нас счастливее. Это не потому, что я пила. Это потому, что я узнала, что Мэриан умерла. Лоутуну нет дела до меня. Он не был бы против, если бы я заперлась в туалете и опрокинула бутылку себе в глотку. Сказал бы: "Ой, да всё в порядке. Она там отлично проводит время. Никому не входить и не мешать, когда она так здорово проводит время". Вот как он думает. Он считает меня помехой для компании, как тот представитель из Канзаса, чья жена забила до смерти трёхлетнего ребёнка за неделю до последних выборов. Она была для него помехой, и он проиграл. Лоутон приводит меня в ярость. Этот человек был бы никем, если бы я его не подтолкнула. Мне всё ещё нужно за ним приглядывать. Это я научила его не говорить о разделке свиней перед женой вице-президента. Без меня этот человек сегодня был бы никем, Люкер. На нашем счету в банке и соринки бы не было. В день, когда ты родился, я сказала Лоутону: "Лоутон, удобрение это дорога в будущее". И тогда он меня послушал. Ох, тогда в день твоего рождения он вдруг послушал то, что я ему сказала. Он пошёл и купил компанию по производству удобрений, а деньги потекли только сейчас. Если бы не эта компания, он не смог бы баллотироваться в Конгресс. Без неё он бы за автобусом не угнался. Тяжело дыша, Она отшатнулась и вытерла глаза салфеткой. Когда она снова заговорила с Люкером, её голос был более спокойным и сдержанным. Люкер. Этим утром перед отъездом Лоутон сказал, что если я не просохну, он подаст на развод сразу после выборов. И неважно, выиграет он или проиграет, ему не хочется обременять себя женой, которая может выпить больше, чем целый амбар ирландцев. Разве от развода станет хуже? Если ты разведёшься с Лоутоном, то сможешь жить с Ли и Дофином, они были бы рады тебе. Думаю, тебе самой стоило подать на развод в тот день, когда Ли стала Севич. Развод убьёт меня, Люкер. Я знаю, что ты ладишь с Лоутоном далеко не лучшим образом, и знаю, что ты не любишь его так же, как любишь меня, Люкер резко рассмеялся. Но я люблю Лоутона и всегда любила. Я знаю, он подлец, я знаю, что врёт, И сама Мэрион Сэвидж, ни в коем случае не говори до Фину, рассказала мне о той брошенке из Фаир Хоупа, с которой твой отец встречался с 62-го. У нее курчавые рыжие волосы, а на задницу может опереться целая бейсбольная команда. Барбара, ты мне никогда об этом не говорила. С какой стати мне рассказывать? Тебе незачем было знать. Ты расстроилась, когда узнала? Еще бы! Но ни слова не сказала. Но больше всего стало больно, когда он заговорил о разводе. Сегодня утром он не в первый раз поднял вопрос. Люкер, послушай, я доверюсь тебе. Я попробую. Она отвернулась на несколько мгновений, размышляя о том, какие трудности её ожидают. Затем, повернувшись к сыну, закричала: "О, боже, дай мне хоть стакан подержать. Мне нужно что-то обхватить пальцами". Люкер соскользнул с огромной кровати из красного дерева и потянулся. С тобой всё будет в порядке, -беспечно сказал он.